613. Декабрь 6. Мы придерживаемся метода практического и наглядного обучения. Он способствует лучшему запоминанию, ведь столько разнообразных сведений надо удержать в памяти. Легче всего это делать, практически применяя получаемый материал в жизни текущей. И хотя все применить невозможно, Все же то, что приложено на практике, остается навсегда. И этим путем идет собирание действительных ценностей Духа, чтобы было что с собой принести в мир надземный, где каждая крупица знания приобретает особо важное значение. Если кто приходит туда ни с чем, то там ему делать нечего. В этом случае надо снова идти на землю, чтобы накопить материал для предложения в тонком мире. Но тот, кто накопил, щедро пожинает от труда своего, ведь там жизнь по сознанию, и сознание, расширенное знаниями и накоплениями, живет там полной яркой жизнью, поэтому особую ценность имеет духовное богатство, относящееся к вещам неприходящим. О качестве приспособляемости и быстрой ориентации в незнакомых условиях следует сказать, что оно избавляет человека от шока неожиданностью и позволяет сохранять равновесие. Земные качества сдержанности спокойствия в мире надземном более нужны, чем на земле. Земную жизнь вообще можно рассматривать как подготовление к послесмертному существованию.